Эрнст Юнгер. Гелиополь. Роман. Перевод с немецкого Галины Касарик. Серия 20 век 21 век The Best. Москва АСТ 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Гелиополь одно из ключевых произведений Юнгера, в котором нашли отражение его политические взгляды и идеология консервативной революции. Это талантливый и оригинальный роман, в котором сочетаются черты антиутопии и философской притчи. Его сюжетная основа проста. В таинственном метрополисе, ставшем новой столицей человечества после очередной мировой войны, идет беспощадная борьба военной и политической аристократии, и жертвой этого противостояния становится народ, страдающий от деспотии власти».